Пикарды, от имени французской области Пикардии, одного из главных очагов средневековых ересей или Пикарты, крайне левое движение, существовавшее в Чехии в эпоху гуситских войн, выражало социальные устремления и чаяние бедноты. Я слышала от графа Альберта, что всё это не совсем одно и то же, скромно возразила Консуэла. Но не смею спорить с вашим высочеством, так как вы основательно изучали этот предмет. У вас есть здесь историки и ученые, которые много занимаются подобными важными материями, и вы лучше меня можете судить, насколько их мнение мудро и справедливо. И все-таки мне кажется, что даже будь у меня возможность учиться у самых образованных профессоров, я все равно не изменила бы своим симпатиям. Однако продолжу свой рассказ». Да, прости, что я тебя перебила своими скучными рассуждениями. Продолжай. Итак, граф Альберт, увлеченный подвигами своих предков, что вполне понятно и вполне простительно, влюбленный в тебя, что, впрочем, еще более естественно и законно, не мог допустить, чтобы тебя не считали равной ему перед Богом и людьми. Он был вполне прав. Но это еще не причина убегать из родительского дома и доводить до отчаяния всех родных. Как раз к этому я и подхожу сказал Консуэло. Он уже давно начал посещать пещеру гуситов, скрытую в недрах Шрекенштейна. Он любил мечтать, размышлять там, и ему особенно нравилось то, что только он, да еще один бедный помешанный крестьянин, ходивший туда вместе с ним, знали о существовании этих подземных жилищ. Альберт привык уединяться там всякий раз, как вследствие какой-нибудь семейной неприятности или сильного волнения он терял власть над своими поступками. Чувствуя приближение такого припадка и не желая огорчать родных зрелищем своего безумия, он убегал в Шрекенштейн через обнаруженный им подземный ход. Ход этот начинался в колодце, находившемся посреди цветника, разбитого близ его покоев. Оказавшись в своей любимой пещере, Альберт забывал о времени, не замечал, как проходят часы, дни, недели. Находясь на попечении крестьянина Сденко, мечтателя с душой поэта, в чьей экзальтации было нечто общее с его собственной, он вспоминал о том, что надо вернуться к дневному свету и родным лишь тогда, когда припадок затихал, и, к несчастью, эти припадки становились все сильнее и продолжительнее. Но вот однажды Альберт отсутствовал так долго, что все сочли его погибшим, и тогда я решила разыскать его убежище. Это стоило мне больших опасностей и мучений. Я спустилась в тот колодец, откуда однажды ночью, я это видела из укромного места, вышел с Дэнко. Не зная дороги, я едва не погибла в этих подземных переходах. Наконец я нашла Альберта. Мне удалось рассеять его болезненное забытье, я привела его к родным и заставила поклясться, что он никогда не вернется без меня в эту роковую пещеру. Он уступил, но сказал мне, что это значит осудить его на смерть. — И его предсказание сбылось. — Что ты говоришь, ведь, напротив, это значило вернуть его к жизни. — Нет, принцесса. Для этого я должна была суметь его полюбить, а не сделаться для него источником горя. Как, значит, ты не любила его? Ты спустилась в колодец, ты рисковала жизнью в этом подземном странстве. Во время которого безумец Денка он не понимал цели моих поисков, и, подобно верному глупому псу, оберегая безопасность своего хозяина, едва меня не убил. Я чуть не погибла в бушующем потоке. Альберт не сразу узнал меня и чуть не заразил меня своим безумием. Страх и волнение делают человека восприимчивым к галлюцинациям. Затем припадок у него повторился. Он снова привел меня в подземелье и едва не покинул там одну. И все это я вынесла без любви к Альберту. «Так, может быть, чтобы избавить его от болезни, ты дала обед своей Богоматери утешения?» «Да, действительно, нечто вроде того», — ответила Парпорина с грустной улыбкой. «Чувство искреннего сострадания к его семье, глубокой симпатии к нему самому, возможно, романтической ореол истинной дружбы, но ни малейшей искры любви, во всяком случае ничего похожего на мою прежнюю слепую, отуманивающую и сладостную любовь к неблагодарному Анзолетто» которое преждевременно иссушило мне сердце. «Что еще сказать вам, принцесса? После этого ужасного приключения у меня сделалась горячка, и я была на волосок от смерти. Меня спас Альберт, ведь он не только искусный музыкант, но также искусный врач. Мое медленное выздоровление и его неусыпные заботы породили у нас обоих чувство братской близости. Рассудок полностью вернулся к нему». Его отец дал мне свое благословение и стал обращаться как с любимой дочерью. Даже старая горбатая тетка Альберта, канониса Венцеслава, ангел доброты, но при этом полная предрассудков, аристократка, примирилась с мыслью принять меня в свою семью. Альберт молил меня о любви. Граф Христиан превратился теперь в адвоката своего сына. Я была взволнована, испугана. Альберта я любила, как любит добродетель, истину, образец совершенства. Но он все еще внушал мне страх. Меня отталкивала мысль, что я могу стать графиней, заключить брак, который восстановил бы против Альберта и его семьи всю местную аристократию. А на меня навлек бы обвинение в низменных и корыстных побуждениях. А кроме того, признаюсь в этом, кажется, единственном моем преступлении. Мне было жаль расставаться с моей профессией, свободой, с моим старым учителем, с моей артистической карьерой и с этой волнующей ареной, ареной театра, где я появилась лишь на миг, чтобы блеснуть и исчезнуть, как метеор, с этими раскаленными подмосками, где была разбита моя любовь, где свершилось мое несчастье с подмозгами, которые я собиралась проклинать и презирать всю жизнь, и которые, однако, снились мне все ночи напролет с их аплодисментами и свистками. Вы, принцесса, вероятно, сочтете это странным и достойным презрения, но если тебя с детства готовили для театра, если всю свою жизнь ты трудился, мечтая об этих битвах и этих победах, если ты выиграл, наконец, свое первое сражение, Тогда, тогда мысль, что никогда больше ты не вернешься на сцену, может быть так же страшна, как для вас, дорогая Амалия, была бы страшна мысль, что отныне вы будете принцессой лишь на подмозгах, как ныне бываю я дважды в неделю. Ты ошибаешься, друг мой, это не лепость. Ведь если бы я могла из принцессы превратиться в актрису, я бы вышла замуж за Тренка и была бы счастлива. А ты не захотела превратиться из актрисы в принцессу, чтобы стать супругой Рудольштадта? Да, теперь я вижу, что ты не любила его. Но тут нет твоей вины. Сердцу не прикажешь. Как бы мне хотелось принцесса убедить себя в том, что этот афоризм верен. Тогда моя совесть была бы спокойна. Но я бьюсь над этой задачей всю жизнь и все еще не разрешила ее. «Это серьезный вопрос», — сказала принцесса. «И как Аббатиса, я должна попытаться высказать свое мнение о такого рода велениях совести». «Ты сомневаешься в том, что мы вольны любить или не любить? Ты, стало быть, думаешь, что любовь способна считаться с голосом рассудка? Так должно было быть». Благородное сердце должно уметь подчинить свое влечение рассудку. Но, разумеется, не тому вульгарному рассудку, который равносилен безумию и лжи, а благородному умению распознавать и выбирать, то есть любви к прекрасному, стремлению к истине. Вот вы, принцесса, как раз и являетесь подтверждением того, о чем я говорю. И ваш пример — это мой приговор рожденные для трона вы пожертвовали ложным величием ради истинной страсти, ради обладания сердцем достойным вашего сердца. а у меня тоже рожденный чтобы стать королевой королевой подмосков. не достало мужеству великодушию, чтобы с радостью пожертвовать мишурой этой ложной славы, ради мирной жизни и возвышенной привязанности которая меня ожидала. Я готова была сделать это из преданности но не без боли, не без страха. И граф Альберт, чувствуя мою мучительную тревогу, не пожелал принять мое согласие как жертву. Ему нужны были пылкие восторги, разделенная радость, сердце свободное от всяких сожалений. Я не должна была обманывать его. Да и можно ли обмануть в подобных вещах?»